Глава 161. Хаос. Шен стремительно влетел в комнату, требуя, чтобы они немедленно уходили. Еще мгновение назад здесь была Милу, и, казалось, они не могли не столкнуться с Шеном в дверях, но, очевидно, богиня исчезла, словно призрак. Мечник сделал вид, что немного рассеян с просонья. Впрочем, ему не требовалось сильно притворяться. Он действительно все еще не мог до конца осознать, что происходит. Шэн схватил его за руку и заставил идти за собой. Муан смотрел на эту руку, чувствовал ее. Я осознавал, что совершенно не слышит ни мыслей, ни эмоций Шэна. Этот дикий зверек выглядел растрепанным и встревоженным. Его рука была чуть липкой от холодного пота. Все это Муан видел и ощущал явственно но это было такой малостью по сравнению с тем, к чему он привык. В зале Шен активировал печать, и уже через несколько секунд они вдвоем оказались в черном замке. На орден РР опустилась ночь. Стояла оглушительная тишина. Шен понадеялся, что Риту давно вернулась в свою комнату, и остальные тоже не успели опять набедокурить, Но ему было не до того, чтобы всерьез задаваться вопросом, куда все делись. Он выдохнул. Пусть по факту в их положении ничего не изменилось, Шен ощутил некоторое облегчение, вернувшись домой. До окончания дня рождения Муана оставалось несколько часов. Тот пристально смотрел на него, словно пытаясь сохранить в памяти каждое движение. «Ты ничего не хочешь мне сообщить?» Пристально глядя на него, уточнил он. Шен решил, что Муан удивлен их внезапным побегом. «Я подумал, что есть дела поважнее, чем расспрашивать о прошлом. День твоего рождения еще не завершился». «Ты серьезно, Шен?» Услышав его оправдание, Муан с трудом сдержался, чтобы не завопить вслух. Старейшина Пика Черного Лотоса ощутил, как переменилось настроение между ними. Он поднял взгляд на Муана и вгляделся в его лицо. Огонь, пылающий в синих глазах, казалось, в любой момент может перекинуться на него и сжечь дотла. День рождения! сквозь зубы процедил Муан. Ты устроил просто грандиозный праздник. Благодарю! Шен отвел взгляд, пытаясь выглядеть беззаботно. Постараюсь лучше в следующем году. А сейчас мы могли бы... Вероятно, пирог уже остыл, а Лев выпил все вино, и все же было так страшно думать, что будет завтра, когда Муана осознает, что связь, которую они договорились сохранить, просто исчезла. И все по его вине, потому что Шен попался в ловушку. «Ты ожидаешь, что у тебя будет такая возможность?» Дыхание перехватило, словно эти слова физически врезались в его грудь. Поскольку Шен и предположить не мог, что Милу обогнала его и обо всем рассказала Муану, да еще так исказив реальность, он в самом деле не смог понять, отчего вдруг друг бросил ему такие слова. «Что ты имеешь в виду?» — обескураженно спросил он. Муан больше не мог считывать чувств Шена и сейчас, глядя на него, просто опешил. Ведь Шен стоял перед ним и смотрел с искренним непониманием. Или ему только кажется, что с искренним. Как он может не понимать? Муан и выразился так от злости, зная, что подобная фраза точно его заденет. И пусть он на самом деле не имел это в виду, реакция Шена не слишком ли странная? Ни вина, ни угрызение совести, а непонимание. Муан приблизился к нему. Глаза Шена искренне и внимательно смотрели на него в ожидании ответа. «Неужели он способен так искусно притворяться? Разве это возможно?» Увидев этот взгляд, Муан усомнился в словах Милу. «Нет, разве Шен мог так поступить?» Нет. Но проблема в том, что в глубине души Муан знал, что Шен мог так поступить. Какие мотивы у него могли быть? Какие оправдания он мог бы использовать? Что сделал это ради его блага? Чтобы, не дай боги, слабой беззащитной старейшины Пика Славы не подвергся нападению по его вине? Эдакое эгоистичное благородство? Или дело в другом? «Почему я не ощущаю твоих эмоций?» Скрывая ярость в тихом тоне, произнес Муан. Глаза Шена расширились, когда он услышал этот вопрос. Он быстро отвел взгляд, но Муан успел заметить в их глубине страх. «И вот еще что. Ты не сможешь поведать об этих условиях кому-либо. То, что сделала Милу, походило на какое-то сказочное заклятие». Шен сразу это почувствовал и все же должен был попытаться. В надежде объяснить, Шен открыл рот, но в тот же миг по горлу словно полоснуло ножом. От острой боли его глаза увлажнились. Для Муана такая реакция была более чем странной. Он схватил его за плечо и надавил пальцами прямо на недавнюю рану. «Почему я ничего не чувствую?» — рявкнул Муан ему в лицо. Разве. «Это сейчас совсем не больно?» «Не больно», — то ли эхом повторил, то ли ответил Шен. Муан замер, вглядываясь в широко распахнутые глаза, чуть сведенные болезненно у переносицы брови, приоткрытые, немного потрескавшиеся губы, легкий лихорадочный румянец на щеках. Прославленного старейшину Пика Славы переполняли совершенно разные чувства. Как можно одновременно желать ударить и пожалеть, стукнуться лбом об этот упрямый лоб и вернуть все, как было. Сделай он это, встанет ли мозг Шена на место и будет ли между ними все по-прежнему. Ведь не будет, и оба об этом знают. Иначе Шен улыбался бы и шутил, а не смотрел на него так отчаянно. Огонь в глазах Муана выгорел, оставляя за собой лишь тлеющий уголек. «Ты мог бы сказать мне», — отступив, произнес мечник. «Или думаешь, у меня совсем нет гордости? Можно поступать как угодно, ведь я в конечном счете все равно приму все. Ведь я сам сказал, что всегда буду на твоей стороне, что не собираюсь отказываться от тебя, что дорожу нашей дружбой так сильно». Последние слова давались Муану с большим трудом. «Так сильно, что гордость!» В помещении повисло напряженное молчание. Муан опустил голову, а Шен, наоборот, поднял взгляд к потолку, стараясь сдержать рвущийся из груди крик. «Это не так!» — изменившимся тоном жестко произнес Муан. Шен даже чуть вздрогнул от этой резкой перемены. «Я не позволю топтать себя. Даже тебе!» «Я...» — Шен отчаянно пытался подобрать слова, которые могли бы хоть что-то улучшить. Он вдруг осознал, что давно привык полагаться на связь, на то, что Муан почувствует его истинные эмоции, что бы он ни сказал и ни сделал. Как бы они ни ссорились, ни увязали в непонимании временами, Шен знал, что это пройдет, Эмоции утихнут, а недопонимание разрешится. Но теперь, если связь в самом деле будет разрушена, что, если это конец? Что, если Муан очнется от наваждения и осознает, что Шен ничего из себя не представляет, что он бесполезен и мечнику совсем не нужен такой друг?» Губы Шена дрогнули, но он не произнес ни слова. Муан тихо хмыкнул. Он ожидал от него куда больше слов. Ведь Шен обычно так красноречив, отстаивая свою позицию и объясняя мотивы. Но не сейчас. Сейчас ему нечего сказать. Отвернувшись, Муан пошел прочь из Черного замка. Какое-то время Шен шел за ним. Он шел, и ему казалось, он вот-вот готов что-то сказать, оправдаться, остановить его, все исправить. Но. Шаг за шагом они шли через темные пустые коридоры. Гул шагов эхом разносился по замку. Шен набирал в легкий воздух и открывал рот бесчетное число раз, но ни одно слово так и не было произнесено вслух. Наконец они достигли холла. Сделав следующий шаг, Шен остановился, а Муан толкнул тяжелые входные двери. «Тогда у источников...» Двери с тихим скрипом закрылись за прославленным мечником. Я был искренен. Шен бессознательно вернулся в комнату для чаепитий. Угли в жаровне не давали комнате погрязнуть во мраке окружающей ночи. Он щелкнул пальцами, и фонари в окнах зажглись синим светом. Он сел на диванчик и уставился в одну точку. Со временем осознал, что смотрит на пирог, так и стоящий нетронутым на столе. «Он ведь засохнет», — подумалось ему. Отчего-то это показалось ужасно несправедливым. Шен наклонился к столу и отломил большой кусок пирога. «Не так уж плохо», — откусив, подумал он. «Очень, очень даже вкусно». И вдруг осознал, что смачивает пирог слезами. Лучше бы Муан кричал, лучше бы полез в драку, выплеснул свой гнев. Шен осознал, что ни разу не видел Муана, разочаровавшегося в нем, злящегося на него, да, частенько. Но этот потухший взгляд, он словно принял все, устал и больше решил не бороться. Доев ту часть пирога, что отломал, Шен уставился в темноту и остро осознал, что ему надоело, что его жизнь постоянно кто-то пытается контролировать. Сперва система, и с этим в какой-то мере пришлось смириться. Затем стал вмешиваться админ, но Шен позволил себе надеяться, что когда-нибудь сможет выиграть, и это все закончится. Милу со своими приколами ворвалась, как некое форс-мажорное обстоятельство, И Шен, наконец, понял, что это никогда не закончится. Вечно будет появляться что-то или кто-то. Одна проблема будет сменяться другой, и жизнь, о которой он грезит, так и останется когда-нибудь потом. Неспособность контролировать ничего вокруг — это нормально. Но он и себя не может контролировать. Внутри закипал гнев. «Что?» «Какая-то чертова пилюля будет диктовать ему будущее? Или какая-то чертова богиня?» Энергия тлела внутри него, разгоралась и выгорала с каждой минутой. И он просто должен взять этот процесс под контроль. Он сам избавится от последствий. Шен опустился на колени, сел в позу для медитации и выставил перед собой руки – концентрируя между ладоней духовную энергию. Мерцающее ядро. толком не изучил свои новые возможности с тех пор, как сформировал его. И сейчас не хотел знать, возможно ли то, что он собирается сделать. Он просто сделает это возможным. Минута проходила за минутой. Сперва Шен не мог избавиться от мыслей, но со временем ему удалось погрузиться в медитацию. Сила что было скрыта внутри, энергия, которую ему удалось подчинить. Но удалось ли? Постепенно над кожей стала подниматься черная аура. Она окутывала его единым пологом, и вот вспышка по глазам Шена ударил мерцающий свет, а тело словно объяло белесое пламя. Мгновенно воздух исчез, стало нечем дышать. Ему показалось, что он вдохнул огонь. Шан закашлялся, уперевшись руками в пол. Он перевел взгляд на свои руки. Те окутывала тьма, на острых гранях которой вспыхивал мерцающий свет. Это было так жутко, словно он горит, словно он сгорает в этой тьме. Он сделал что-то не так. Сила, которую он не способен ни понять, ни контролировать, охватила его тело и. и. Шену потребовалось время, чтобы успокоиться. Энергия, казалось, сквозь поры кожи впиталась обратно внутрь него. Что не так? Что он сделал не так? Шен не понимал. И было так страшно делать еще одну попытку: но позволить милу победить. Смотреть в глаза Муану, больше не чувствуя ни единой его эмоции, было еще страшнее. Именно поэтому он выпрямился, вновь сел в позу для медитации и продолжил свои попытки. Что ж, за эту ночь Шен познал одно. Даже страх сдается и отступает перед усталостью. Он растянулся на ковре перед жаровней, не замечая ее тепла. Он ощущал лишь жар собственного тела, больше не чувствуя ничего. «Немного отдохну и продолжу», — мысленно сказал себе Шен. «Почти, почти получилось». Это была ложь. Или, может, самообман. В глубине души Шен не был уверен, изменилось ли хоть что-то. Разве что лихорадка усилилась, ломотой распространившись по всему телу. Шен лежал с закрытыми глазами, чувствуя, что ужасно устал. Все его тело потряхивало от усталости, но он никак не мог заснуть. Слишком сильно устал, чтобы просто взять и отключиться. Если бы не это, он не стал бы возвращаться мыслями к своим сомнениям. И к словам Муана. «Ведь что, если без связи Муан никогда даже не проникся бы к нему теплотой?» Шен снова попался в ловушку, думая о чужих чувствах и забыв, что может нести ответственность только за свою искренность. Он очень хотел обмануть себя и сказать, что эти мысли никогда не приходили ему в голову. Но раз поселившись, сомнения не могли исчезнуть, не оставив следов. И Шен чувствовал отвращение к себе. Тьма мерцала на его коже словно тысячи танцующих звезд. Духовная энергия, сконцентрированная в форме цветка лотоса, вплыла в распахнутое окно, на котором слабо горел синий фонарь, и медленно спланировала на ладонь Шена, оставив после себя лишь маленький свиток послания. Шен, ощутив прикосновение, пробудился от сна и долго смотрел на свою ладонь, в которой лежало письмо. Он смотрел и смотрел, не в силах вернуться в реальность. Ведь в его зыбком сне они с Муаном сидели на этом диванчике, рядом с которым он сейчас лежал, и Муан рассказывал ему грандиозные планы на будущее. А Шен пообещал, что всегда будет стремиться быть рядом и поддерживать его. Такая дружба — это не то, чем можно пренебречь. В его прошлой реальности он однажды ошибся с другом и в полной мере ощутил вкус предательства. Стать настолько близким с человеком, не связанным с тобой кровью, что можно назвать его членом семьи, родственной душой? Сказки. В реальности все прозаичнее. В том мире он потерял надежду сблизиться с кем-то вновь, стать откровенным, не беспокоиться о корысти. Но в этом мире... Муан благороден и праведен. И сколько еще Шен может придумывать оправданий тому, что кто-то захотел с ним сблизиться? Следит за демонической трансформацией опасного заклинателя? Вынужден терпеть из-за связи? Шен будто пытается обезопасить себя на случай предательства, чтобы не выглядеть дураком в своих глазах, чтобы сказать «А я ведь так и думал». Вот только где же твоя искренность, если ты так думаешь о друге? Ты думаешь, что этими мыслями принижаешь только себя? Но узнай сам Муан об этом уровне недоверия, об этих сомнениях на краю сознания, что бы он почувствовал и сказал. «Не думал, что ты такого невысокого обо мне мнения». Вот тогда бы он в самом деле разочаровался» поэтому ты должен взять себя в руки и верить в него, если уж решил сохранить эту дружбу». Шен перевернулся на спину и посмотрел на высокий сводчатый потолок, все еще тонущий в ускользающих предрассветных сумерках. Чтобы получить все, нужно рисковать. Возможно, он слишком разбит и неправилен, поэтому довериться другому человеку означает для него такой риск. Он боится боли, но ведь с тех пор он столько раз ее испытывал. Так не глупо ли потворствовать своему страху, придумывать выходы из непроизошедших ситуаций вместо того, чтобы просто довериться жизни, бояться того, что нереально не произошло и есть шанс не произойдет, так сильно портить свое настоящее? Сон постепенно стирался из памяти, и Шен вздохнул с облегчением. Он сел на полу, продолжая сжимать в руке послание, и дотронулся краем рукава до влажной щеки. В этот день Шен намеревался отсидеться на своем пике, но все планы пошли крахом, когда он прочитал послание от Шуана. Оказывается, приехал Шуэр. Шен был готов плакать слезами радости и благодарить небеса за то, что ему удалось так вовремя отыскать его внучку, не явиться навстречу он не мог. Это было бы странно и вызвало бы много ненужных вопросов. Он чувствовал себя нехорошо, но еще вполне сносно. Встретится с братьями, а затем вернется и продолжит медитацию. В конце концов, даже если Муан на сей раз выбрал не бороться, Шен выбрал бороться. Он поднялся в свою башню и облачился в одеяние пика черного лотоса закрепил волосы заколкой с алыми камнями и бубенчиками, с трудом погасив огонь в груди, разгоревшийся при взгляде на эту вещицу. Несмотря на все его старания выглядеть соответствующе приятному поводу, ничего с цветом лица и с залегшими под глазами тенями он поделать не мог. Шен посмотрелся в зеркало и вымученно приподнял уголки губ в подобии улыбки, которая больше смахивала на оскал. «Наверное, лучше сохранять нейтральное выражение», — решил он. Перед встречей с Шуэром он ощущал нарастающее волнение. Уезжая тогда из столицы, Шен в самом деле думал, что прощается с ним навсегда. Увидеть его вот так внезапно казалось странным, и Шен немного опешил и не знал, как должен себя вести, словно успел растерять навыки общения со старшим братом. Размышляя над этим, он спустился и вышел из черного замка. На улице шел дождь. Шэн вернулся за зонтом, и оказалось, что Муан оставил у входа свой белый зонтик. Шэн снова с трудом справился с эмоциями. Казалось, весь мир сегодня вознамерился топтать его больную мозоль. Шан с Шуэром ожидали его появления в резиденции главы ордена. «Выйдя за порог...» Вдохнув свежий воздух этого ненастного утра, услышав стук дождевых капель по белому зонту, Шен осознал, что мир приобрел болезненную резкость. Его сознание обострилось, а мысли стали четкими и летали столь стремительно, будто обнаженные клинки в воинственном танце. Шен пошел пешком, скрываясь под белым зонтиком, аккуратно обходя успевшие образоваться широкие лужи. Привычный вид на далекие горы застилала пелена дождя, она же скрадывала все обычные звуки, заглушая их монотонным гулом. Дождь стучал по камням, по ткани зонта, по листьям и травам, что покрывали пик таящегося ветра, срывался в пропасть под мостом. Шен хотел бы отодвинуть зонт и подставить под эти прохладные весенние капли лицо, но тогда бы он весь промок, и предстал перед Шуэром в неподобающем виде. Именно поэтому он лишь чуть замедлил шаг, наслаждаясь стуком, заглушающим мысли. Когда Шен подошел к концу моста, дождь прекратился. Хозяин проклятого пика сложил зонтик, сунул его за пояс и обнажил меч. И вновь мелочи заставили его подумать о Муане. Обнажив рушащее величие, Шен вспомнил о своем любимом смертельном лакомстве и о том, что меч нужно забрать у старейшины пика славы. Отчего-то это показалось ему отличным поводом для встречи. Эта мысль возникла прежде, чем он отдал себе в ней отчет. И Шен осознал, что надеется, все еще очень надеется, что между ними все будет хорошо. Острое осознание так резко впилось в грудь, Что он чуть не упал с меча. Что если все это к лучшему? Если Муана ставит его сейчас, если связь между ними будет разрушена, у админа ведь не будет причин вредить Муану. Красная точка с надписью Цель вновь будет направлена только на него. И это хорошо, но он отчего-то был уверен, что в этой борьбе без Муана, в полном одиночестве. Он не захочет сражаться так отчаянно. Муан за все это время стал его поддержкой и надежным тылом. Даже когда Шен не рассчитывал на его помощь, он думал о том, что кто-то переживает о нем, кто-то в самом деле будет скорбеть, если его не станет. Привязанность, решительность, эгоизм. Дорожить по-настоящему — это готовность принять и всю боль потери, Почему Шен осознал это лишь сейчас, когда Муан стал ускользать от него? И он все раздумывал, как ему поступить, как избежать боли. Но ответ в том, что боль никуда не денется. Кто бы ни ушел первым, от старости или в бою, с уст того, кто остался, всегда будут слетать слова. «Ты мог бы прожить еще хотя бы год, хотя бы месяц, хотя бы несколько дней». На пике Золотой Зари его встретили ученики лакея прославленного главы Ордена и проводили в гостиную, хотя Шен не успел пока забыть, как туда добираться. За низким столиком сидели Шиан и Шуэр. При виде этих двоих Шен испытал смешанные чувства. С одной стороны, он по-прежнему всеми силами предпочитал избегать Шиана, с другой — был очень рад увидеть Шуэра, и вместе с тем в обоих случаях ощутил себя подделкой, занявший чужое место. С Муаном он все же ощущал себя собой. С посторонними людьми это ощущение сохранялось с переменным успехом, но ярче всего он чувствовал себя обманщиком при встрече с родными оригинальному Шену людьми. «Малявка!» — радостно воскликнул Шуэр, поднимаясь на ноги. Сердце приятно екнуло, когда Шен услышал это детское прозвище. Захотелось броситься к Шуэру и обнять, что есть силы. Но это было бы как-то слишком. Шен воздержался от столь ярких проявлений чувств и просто с улыбкой поприветствовал брата. Шуэр ничуть не изменился за время, что они не виделись. Все такой же широкий в плечах, все та же тяжелая мантия на них, короткие волосы, почти тронутые сединой, и теплая улыбка, вызванная появлением Шена. Правда, она быстро поблекла, лицо сделалось обеспокоенным. «Малявка!» — вглядываясь в лицо Шена, воскликнул старший из братьев. «Ты почему такой бледный?» Шен с досадой подумал, что вновь предстает перед Шуэром не в лучшем виде. Так у брата может сложиться впечатление, что Шен всегда будто на последнем издыхании. И это досадно. Шен тоже встревоженно всматривался в его лицо. «Ничего страшного!» Заверил их Шэн. «Просто болит голова. Сегодня плохо спалось». «У тебя бессонница?» — уточнил Шиан. «Нет, просто от чего то сегодня плохо спалось». Сделав акцент на слове «сегодня», немного раздраженно пояснил Шэн. «Должно быть, твоя голова сильно болит. Ты совсем бледный», — с тревогой произнес Шуэр. «Прости, что заставляю волноваться. Со мной правда все в полном порядке». Шуэр неодобрительно поджал губы. «Я прикажу заварить чай от мигрени». Шан кликнул одного из учеников, дежуривших за дверью. Пока ждали чай, Шуэр решил подстегнуть светскую беседу и перевести разговор на отличную от его персоны тему. «Ты так внезапно нагрянул, что-то случилось?» «Он еще спрашивает», — фыркнул Шуэр. «Целый город обезлюдил». «Думаешь, император отнесется к этому делу спустя рукава?» «Ах, вот как!» Шен совсем не подумал о том, что двор тоже должен отреагировать на подобное незаурядное событие. В оригинальной новелле «Яра» не было упоминаний, что судьбой обезлюдевшего города озаботилось государство. «Я уже рассказал старшему брату, что завтра состоится совет». «Завтра?» — вновь удивился Шен. Шуэр и Шиан с подозрением посмотрели на него. «С тобой точно все в порядке», — напряженно уточнил Шиан. «Я просто потерял счет времени», — раздраженно отозвался Шиан. «Думал, что совет соберется поменьше мере через неделю». «В таком нетривиальном деле каждый день на счету», — возродил Шиан. «Ты хотя бы помнишь, что выступаешь на совете свидетелем?» «Конечно. Я готов рассказать обо всем, что знаю». «Ты...» Не против поведать мне основные моменты сейчас, мягко попросил Шуэр. У Шена не было причин отказывать. Рассказ занял немного времени. Он в общих чертах описал их с Муаном и Алом передвижение с момента появления возле Хефаня и до его уничтожения, опустив незначительные личные детали. Принесли чай от мигрени и, закончив рассказ, Шэн тут же выпил несколько пиал, хотя и не верил, что этот напиток способен ему помочь. Шуэр задумчиво молчал. «Значит, секта хладного пламени», — произнес он, будто подводя итог. Было похоже, что Шуэн уже ввел его в курс дела, а рассказ Шэна нужен был для более детальной картины. «Ты будешь на совете?» — спросил Шэн. «Вообще это запрещено», — отозвался вместо него Шиан. «Но я предоставлю старшему брату удобное место за кулисами». Шуэр склонил голову в ответ. «Раз с делами пока покончено, расскажите теперь, как здесь поживает моя внучка», — с энтузиазмом перевел он тему. В его голосе звучало такое нетерпение, словно это и было главной целью его визита. Шен еще раз мысленно возблагодарил богов, что так вовремя вернул Риту в Орден. «Можем прямо сейчас пойти на пик таящегося ветра и проверить, как там она», — произнес Шиан. Шэн подумал, что за таким щедрым предложением он пытается скрыть, что совершенно не интересовался, как живет Риту. Хорошо, хоть он не ляпнул, что она пропала. До Шэна только сейчас дошло, что он не успел предупредить Шиана, что нашел ее но, судя по уверенности брата, он уже заметил ее возвращение. «Идемте!» — подскочил раньше всех Шуэр. Шен встал вслед за ним и чуть скривился от пронесшейся по телу боли. «Чай не помог?» — участливо спросил Шуэр. «Нет, уже лучше», — заверил его Шен. Они втроем неспешно прогулялись до пика таящегося ветра, и Шен вынес это вполне стойко а веселые столичные рассказы старшего брата здорово отвлекали от ухудшающегося внутреннего состояния. Все было неплохо, пока он не увидел краем глаза Муана, стоящего на крыльце административного здания. Глупо, но Шэн тут же отвернулся, сделав вид, что не заметил. Отчего-то ему показалось, что Муан ждет именно его, и вместо того, чтобы обрадоваться, он немного струсил. «Скоро я все исправлю», — убеждал он себя. «Я все исправлю, и тогда спокойно взгляну в его глаза». Соученики сообщили Риту, что ее ждут у здания администрации, и сейчас она уже со всех ног неслась им навстречу, издалека завидев дедушку. Шен расплылся в широкой улыбке, наслаждаясь этим зрелищем. Хоть сердце и бешено стучало в этот момент совсем по другому поводу, и он почти физически ощущал опаляющий синим пламенем взгляд. Уверенный, что Муан точно не подойдет, пока Шуэр и Шаан рядом, он приблизился к великому генералу и с теплой улыбкой заслушался щебетанием Риту о том, как ей здесь здорово живется. Судя по количеству всего, что ей не терпелось рассказать и показать, Шуэр был потерян для остальных минимум на пару часов. Шэн мысленно вздохнул, прикидывая, как ему незаметно вернуться в замок. Может, конечно, он неправильно оценивает ситуацию, и Муан совсем не собирается подходить. Что вполне вероятно, учитывая их встречу на пике таящегося ветра, а не у черного замка, где столкнуться с проклятым старейшиной куда очевиднее. Наверное, если он полетит прямо отсюда, Муан вряд ли за ним погонится. Шен обнажил меч но прокатившаяся по телу волна боли заставила его пошатнуться и вонзить острие рушащего величия в землю, чтобы сохранить равновесие. «Тебе нехорошо?» Шиан тут же оказался рядом и поддержал подлокоть. Против воли Шен взглянул в направлении, где стоял Муан, прежде чем смог себя остановить. Мечник, казалось, не сдвинулся и на сантиметр, и пристально наблюдал за ним. Шен тут же отвел взгляд и посмотрел на Шиана. Он был так занят мыслями о Муане, что совсем забыл, что все еще зол на этого человека. И машинально ему улыбнулся, как улыбнулся бы любому прохожему, участливо предложившему свою помощь. «Все в порядке, не стоит волноваться». Шиан опешил от этой улыбки, восприняв ее вовсе никак что-то незначительное. Какое-то время он стоял, не в силах произнести ни слова, а затем отмер и произнес. «Я позову старейшину Зага». Шен перехватил его руку, заставив остановиться. «Не нужно», постаравшись звучать как можно убедительнее, произнес он. «Я просто вернусь к себе и отдохну. Не хочу обращаться к лекарю Загу по таким пустякам. Это повредит моей репутации». С последним доводом Шиан был вынужден согласиться. «Что ж, тогда я провожу тебя», — нетерпящим возражений тоном произнес он. Шен не стал спорить, решив, что вряд ли сейчас выдержит пререкание с Шианом. Не выпуская его руки, глава ордена повел брата прочь. Наблюдательный Шиан не мог не заметить стоящего неподалеку, пристально смотрящего в их сторону старейшину Муана. Недавно Шиан, вымещая свой гнев, по-детски мелочно послал старейшину Пикаславы на задание для отстающих учеников. Вообще-то он планировал убрать его на какое-то время и поговорить с Шеном наедине, ведь застать их порознь становилось все сложнее, но в итоге оказалось, что Шен и сам куда-то исчез, а план Шиана провалился. Не то чтобы он сильно расстроился, ведь все было спонтанной задумкой, но эта мелочь сильнее задела его гордость и он стал еще меньше радоваться появлению старейшины Пика Славы. Кто бы мог подумать, что самый действенный способ разлучить этих двоих — вообще ничего не делать. Казалось, и дня не прошло с тех пор, как они были словно птички-неразлучники, а теперь между ними будто черная кошка пробежала. «Вы со старейшиной Пика Славы снова на ножах?» — спросил Шиан, с трудом сдерживая довольный тон. Это. Снова на ножах неприятно резануло слух Шена. На сей раз он сумел вовремя усмирить порыв и не посмотрел в сторону Моана. Однако он не был до конца уверен, что ответит Шену. «Нет», — в конце концов произнес Шен, — «ничего такого». Однако по тону и его взгляду Шен понял, что своей догадкой попал точно в цель. «Он тебя донимает?» Участливо продолжил он тыкать острием меча в свежую рану. Шен сглотнул и ответил с трудом, сдерживая раздражение. «Я уже сказал, между нами ничего не произошло». Мысленно Шиан ликовал. Он дождался, пока они минуют большую часть моста к пику Черного Лотоса, а Шен потеряет бдительность и снова наступил на больное. «Мне показалось, старейшина Пикославы хотел тебе что-то сказать». Шен не выдержал, вырвал из захвата Шиана свой локоть и развернулся к нему. «У тебя нет других тем, кроме Муана?» «Отчего ты так остро реагируешь, если ничего не произошло?» Улыбнулся Шиан, подняв руки в успокаивающем жесте. «Потому что ты меня бесишь!» Воскликнул Шен и, развернувшись, зашагал к черному замку на пределе своих возможностей. Шиан какое-то время с довольной улыбкой глядел ему вслед, а затем нагнал и пошел рядом. Ему, в отличие от Шена, взятый темп давался легко. Уже подходя к замку, Шан задумался, что не должен пускать Шиана внутрь. Такой сильный заклинатель, как он, может и заметить, что в атмосфере Черного замка что-то переменилось. А предугадать, что случится, если Шан узнает об исчезновении глубинной тьмы, Шэн не мог. Не стоило вообще принимать его помощь. Шэн остановился перед входом в замок, сложил руки на груди и слегка поклонился. «Прости, что не приглашаю, у меня там не прибрано». Шиан посмотрел на него, прищурившись. Этот взгляд заставил Шэна напрячься. «Спасибо за помощь», — произнес Шэн, отступив и тем самым намекая, что не собирается здесь задерживаться, и Шиану того же желает. Однако глава ордена сделал вид, что не понял намеков и приблизился. «Шиан!» — предостерегающим тоном произнес Шен. «Я тут подумал», — вкратчиво сказал его брат, сделав еще шаг вперед. «Если тебя так раздражает старейшина пика славы, можешь избавиться от него. Я тебя прикрою». Конечно, он бы пригодился в предстоящем сражении с сектой Хладного Пламени. Но мы сможем справиться и без него». Атмосфера вокруг мгновенно переменилась. «Что?» Шену показалось, что он не так расслышал. Настолько нелепым было это предложение. «Или я убью его для тебя? Мне ведь тоже не впервой». Шен сделал пару шагов назад и уперся спиной в двери черного замка. Дальше хода нет, если он не хочет, чтобы Шиан прошмыгнул внутрь. Шен встал перед дверями, как заградительный барьер. — Что ты такое несешь? Ты не в своем уме? Это шутка? Как ты можешь предлагать мне подобное? Выражение лица Шиана резко изменилось. До этого он говорил с легкой улыбкой но сейчас брови его нахмурились, а взгляд стал злым. «Нет, это ты не в своем уме! И я устал! Устал подыгрывать тебе!» — выкрикнул он. Шен почувствовал, что его загнали в ловушку. Ничего не говоря, он уставился на Шиана. Тот тоже внимательно изучал его лицо. Сделав собственные выводы, Шиан невесело усмехнулся, затем произнес. «Что ты так опешил?» или всерьез думал, что безгрешен, стер себе память, стер все, что мешало. В какой-то момент я в самом деле решил, что, может, так лучше. Но ты изменился до неузнаваемости. Мне нужен мой брат, мой брат, а не этот наивный простак, в которого ты превратился. Мне нужен Шен, которого я знаю. Шен не мог скрыть страх. Промелькнувший в его глазах, когда осознал значение слов Шиана, Чего ты вдруг испугался? выдохнул Шиан, сократив расстояние между ними, и Шен почувствовал исходящее от него давление. Боишься боли или ответственности? Шан. Шиан, я правда не знаю, о чем ты, пробормотал Шен, пытаясь вжаться в двери замка. Я не сам стер себе память. А даже если и сам забыл об этом. И обо всем, о чем ты говоришь». Шиан с силой сжал его подбородок, притянул к себе и сквозь зубы прошипел. «Ты не имеешь права забывать. Не имеешь права жить новой жизнью, оставляя меня позади. Забыв обо всем, что я ради тебя сделал. Отпусти меня!» Шиан резко сорвал его руку, схватив за запястье. На его щеке осталось несколько царапин. Шиан молча рассматривал их, словно не имел к ним никакого отношения. «Отойди», — угрожающе произнес Шен, «Ты не имеешь права указывать мне, как жить». Брови Шиана чуть дернулись вверх. Он тихо хмыкнул. «Ты не можешь решать это, напривав на прошлое. Все, что случилось, это не какая-то шутка, которую можно просто забыть». И что ты предлагаешь? Что? Я не могу вернуть себе память, просто пожелав этого. Шиан молча пилил его взглядом. И вообще, нашелся Шен, Шуэр от чего-то не выказывает мне таких претензий? Он тоже мой брат, и его я вполне устраиваю. Ха-ха, конечно! Ты думаешь, ему на тебя не плевать? Думаешь, он всегда был таким? Заботливым! Он не виделся с тобой десятки лет, Шэн. Думаешь, настолько сильно был занят делами, что не мог выкроить пару недель, чтобы навестить родных? Ему всегда были важны карьера и свои личные интересы». Шэн растерянно смотрел на него. «Если так подумать, действительно немного странно, что Шуэр виделся с ними так редко. Просто он стареет, чувствует приближение смерти и становится сентиментальным», — пояснил Шан. На своих детей у него не было времени. Он наверстывал упущенные нянчусь с внуками. Но и те выросли. И тут он, наконец, вспомнил, что у него есть младшие братья. Особенно малявка. Не бог весь что, конечно, но ведь ты ловишь каждое его слово и выглядишь так уязвимо, что забота о тебе доставляет удовольствие. Уязвимо? Невольно переспросил Шен. О боги, протянул Шиан. Вот прямо сейчас. «Хватит строить из себя саму невинность!» Шен немного опешил от таких претензий. «Никакую невинность я из себя не строю», зло произнес он, угрожающе глядя на Шиана. «Но даже если и так, какое право ты имеешь мне запрещать? Что, если я решил измениться? Я должен спрашивать у тебя позволения? Ты мой брат, а не хозяин!» Глаза Шиана хищно сверкнули. «Я...» «Забочусь о твоем благе», — медленно произнес он. «Да черт возьми, у нас разные представления о моем благе. Ты уже показал себя во всей красе в прошлом. Теперь ты забыл об этом и хочешь, чтобы история повторилась?» Шен осознал, что просто не способен и дальше противостоять ему. Шиан, будто энергетический вампир, выпивал всю его способность к сопротивлению. Сбежать прямо сейчас казалось единственной возможностью спастись от его давления, накрывающего словно лавина. И это несмотря на то, что на Шене не было грузовины прошлого, но как бы ощущал себя оригинал. За спиной Шена были двери. Он задумался, успеет ли проскользнуть в них и затворить тяжелый засов. Створки были такими тяжелыми, что медленно открывались и медленно закрывались. Шиан понял, что Шен счел вопрос риторическим и не собирается отвечать. Он вновь приблизился к нему и произнес. «Верни мне того Шена, которого я знаю. Ты теперешний тоже очень сильно бесишь меня». Шен надавил спиной на двери и попятился внутрь черного замка. Он стал толкать створки, чтобы затворить засов, но прежде чем смог полностью закрыть их, Шиан последовал за ним, оттолкнув Шена вглубь холла. В его глазах разгорелся азарт, словно у хищного зверя, завидевшего убегающую добычу. Шен не думал, что слабее Шиана. Вот только не хотел сейчас использовать свои силы, потому что опасался. Стоит обратиться ко тьме своего ядра, как вместе с ней появится мерцающий свет, и Шиан тут же распознает, что с ним стало. Он ведь уже угрожал ему изгнанием, когда Шиан поглотил энергию смерти. Создание мерцающего ядра — тоже отступнический путь, и у Шиана появится еще один рычаг давления, если он узнает об этом. «Сбегаешь?» — елейным тоном спросил Шиан, расплывшись в улыбке. Эти его резкие смены настроения пугали посильнее открытых угроз. «Шиан, оставь меня в покое! Я тебя выслушал! Теперь будь любезен, убирайся из моего дома!» Шиан продолжал хищно улыбаться, очевидно, не вняв его словам. Шен стоял напротив, не собираясь больше сдвигаться с места. «Он не может позволить, чтобы Шиан прошел еще дальше!» Неожиданно улыбка исчезла с лица Шиана. Он взглянул куда-то за плечо Шена и рассверепел. Затем в один шаг сократил расстояние между собой и Шеном и прошептал ему на ухо. «Я заставлю тебя все вспомнить!» С этими словами он развернулся и, больше не говоря ни слова, стремительно покинул Черный замок. Шэн никак не ожидал, что Шиан так внезапно внемлет его просьбе и уйдет. Он удивленно посмотрел ему вслед, а затем обернулся проверить, что же такое Шиан увидел за его плечом. В начале коридора стоял Муан.